Один из паблишенки студия Amperfect представляют Вот как начнёшь, я так один на досуге подумать Так видишь, что наконец точно нужно жениться Что ж в самом деле? Живёшь, живёшь Такая, наконец, скверность становится Вот опять пропустил м я с о е т А ведь, кажется, все готово И сваха вот уж три месяца ходит Право Самому как-то становится совестно Эй, Степан! Николай Васильевич Гоголь Женитьба п и с а н о в 1833 году Действующие лица Агафья Тихоновна Купеческая дочь, невеста Чтобы у меня еще был такой злой муж Да ни за что не выйду за купца Арина Пантелеймоновна Тетка Да ведь где ж достать хорошего дворянина Ведь его на улице не с о щ е ш ь Пёкла Ивановна. Сваха. То есть, как женьтесь, так каждый день станете похваливать да благодарить. Подколёсин. Служащий. Надворный советник. Как там себе не переворачивай, а надворный советник это тот же полковник. Качкарёв. Друг его. Ну ничего, пошутил, ну. Яичница. Экзекутор Пожалуй, пождать, пождем Как бы только не замешкаться Анучкин Отставной пехотный офицер Надобности никакой нет А так, зашел с прогулки Живакин Моряк А в девяносто пятом году Когда была эскадра наша в Сицилии Дуняшка Девочка в доме Барыня, эту салфетку постелите, з в о л и т е Стариков Гостинодворец Здравствуйте, добрый день, мое почтение Степан, слуга Подколесина Да, это будет по п р и г л я е и с т е что на вашем Степан, не дозваться по полчаса Здесь я Не приходила сваха? Никак нет А у портного был? Был Ну что ж он у Шьет фрак? Шьет. И много у ж е н а шил? Да уж, довольно. Начал уж петли метать. Что ты говоришь? Говорю, начал уж петли метать. А? Хе. А не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фрак? Нет, не спрашивал. Может быть, он, он говорил, не хочет ли барин жениться, а? Нет, ничего не говорил. Ты в е д е л о д н а к что у него и другие фраки? Ведь он и для других тоже шьет, а? Да, фрак у него много висит. Однако ш в е й ц о к н о т на них будет чай похуже, чем на моем, а? Да, это будет по п р и г л я д е с т е что на вашем. Что ты говоришь? Говорю, это по п р и г л я д е с т е что на вашем. А, хорошо Но не спрашивал, для чего, мол, барин, из такого тонкого сукна шьет себе фраг Нет А не говорил ничего о том, что не хочет ли диск... женится, ь а? Нет, об этом не заговаривал Ты однако ж сказал, какой нам нечин и где служу Сказывал Ну что ж он на это? Говорит, буду стараться Хорошо, теперь ступай И я того мнение, что черный фраг как-то солиднее. Цветные больше идут секретарям, титулярным и прочим. м е л е з г и Молкососно что-то. Те, которые чином повыше, должны больше наблюдать, как говорится, этого... Фига. Вот... Позабыл слово. И хорошее слово, да позабыл. Да, батюшка, уж ты как там себе не переворачивай, а надворный советник — это тот же полковник. Только разве что мундир без о п о л е т Эй, Степан! А, а ваксу купил? Купил. И где купил? Фу. В той лавочке, про которую я тебе говорил, что на Вознесенском проспекте? Да, с той самой. Что ж, хороша вакса? Хороша. А -а -а. Ты пробовал чистить ее сапоги? Пробовал. Что ж, блестит? Блестеть-то она блестит хорошо. А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего, мол, барину нужна такая вакса? Нет. А может быть, не говорил ли я... Не задевает ли, д и с к а т ь парень жениться, а? Нет, ничего не говорил Ну хорошо, ступай себе Кажется, пустая вещь сапоги А ведь, однако же, если дурно сшит и д а рыжая вакса Уж в хорошем обществе не будет такого уважения Все как-то не того у Вот еще гадко, если мозоли. Готов вытерпеть, бог знает что, только бы не мозоли. Эй, Степан! Чего изволите? Ты говорил сапожнику, чтобы не было мозолей? Говорил. Что ж он говорит? Говорит хорошо. А? А ведь х л о п о т л и в ы й черт возьми, в е с ь женитьба. то, да сё, да это. Чтобы то, да это было исправно. Нет, чёрт побери. Это не так легко, как говорят. Эй, Степан! Я хотел тебе ещё сказать. Старуха пришла. А, пришла? Зови сюда. Да, это вещь... Вещь не того. Трудная вещь. А, здравствуй, здравствуй. Фёкла Ивановна. Да, да, будь здоров, Иван Кузьмич. Ну что, как? Возьми стул, садись, рассказывай. Ну так, как же... с п а к и б Как бишь её? м и л а н и я Ага, всё тихо, на. Ну, Да-да-да-да-да, Агафья Тихоновна. И верно, какая-нибудь сорокалетняя дева. Уж вот нет, так нет. То есть, как женьтесь, так каждый день стоите похваливать и благодарить. Да ты врёшь, Фёкла и в а н н а Вот, устарел я, отец мой, чтоб врать. Пёс врёт. п р и д а н ы э т о п р и д а н ы а Расскажи-ка вновь. Приданная... Каменный дом в московской части. а двух е л т а ж а Уж такой п р и в ы ч н ы й что истинное удовольствие. Один лобазник платит 700 за л а в о ч к у Пивной погреб тоже большое общество привлекает. в е видно. Два деревянных хлигеря. Один хлигерь совсем деревянный, другой на каменном фундаменте. Каждый рублев по 400 приносит доходу. Огород еще есть на выборской стороне третьего года, купец нанимал под капусту. Да такой купец трезвый, совсем не берет х м е л ь н о в а в рот и трех сыновей имеет. Двух уж поженил, а третий говорит еще молодой, пусть посидит в лавке, чтобы торговлю было полегче отправлять. н уж говорит старт, а пусть с и д и т в лавке, чтобы торговля шла полегче. Это, это... Да с собой-то, к а к о г о с собой? о как рифинат. Белая, румяная, как кровь с молоком. Сладость такая, что и рассказать нельзя. Уж будете вот по этих пор довольны. Ой, прям так. т е и приятелю, и неприятелю с к а ж и а й да, Фёкла Ивана, да, да, спасибо!» Да, да, да. да ведь н а однокошништаб офицерка, а? Купца третьей гильдии, дочь? Хм. Ой, да уж такая, что, что, что и генералу обиды не нанесет, а купца и слышать не хочет. Мне говорит, какой бы ни был о муж, хоть и собой-то невзрачен, да был бы дворянин. Да такой в е л и к о А к воскресному ты как наденешь шелковое платье, так вот т е Христос, так и шумит. Княгинь просто. Да ведь э т о потому тебя спрашивал, меньше. что я надворный советник. Ну? Только... Мне понимаешь... Ой, да уж обыкновенно, как не п о н и м а т ь Был у нас и надворный советник, да отказали, не понравился. Не понравился. Так уж у него н р а в странный был, что не скажешь слово «ты» и соврет, а такой на взгляд видный. Ну что ж делать, так уж ему Бог дал. о ты т и сам не рад, д у ш н е м о ж е т чтобы не прелгнуть. Такая уж на то воля божья. Ну, кроме этой других, там нет никаких? Так какое же тебе еще... Уж это ж ты не на есть л у ч ш е я т ы ж с а м о е л у ч ш е е Да хоть по всему свету исходи, такой не найдёшь. но Подумаем, подумаем, м а р ш к а Ой, я раз. Опять в а п о д у м а л Приходи-ка послезавтра. о завтра, ну. Мы с тобой, з н а е ш опять вот этот... Я полежу, ну, ты р а с с к а ж е ш Да помилуй, отец. Уж вот третий месяц хожу к тебе, а п р о к т ы ненасколько... Всё, сидит в халате, да, знай, себе покуривает, а? А Ой. ты думаешь, небось, что женить бы всё равно, что... Эй, Степан, подай сапоги! Ну, а? Чё с л о ж н о е Ну? Натянул на ноги, да и пошёл? Нужно п о р а с у д и т ь просмотреть. Ну, так что ж, к о л е смотреть, т а смотри. На то товар, чтобы смотреть. А вот... п р и к а ж и т к а подать кафтан, да теперь же, благо утреннее время, и поезжай. Теперь? А? А. а вот видишь, как пасмурно? А? Выйду, а вдруг хватит дождем. А, а? тебе же худо. А ведь... В голове седой волос уж глядит. Скоро совсем не будешь годиться для супружеского дела. Что? Что и не видишь, что о придворный советник. Ч... Да мы таких Ч... женихов приберем, что Ч... и не посмотрим что на тебя. Что за п у х у несешь ты? Ну, так... Из чего вдруг у г о р а з д и л а тебе сказать, что Нет. у меня седой волос? Ой, а, волос а, где же седой он? волос? Так как же не б ы т ь т ы седому волосу, на той живет человек. А смотри-то, то ему не у г а д и ш ь д р у г о й не угодишь. Да у меня есть на примете такой капитан, что ты ему и под плечо не подойдёшь. А говорит-то, как труба. в о л г л а н т ь е р с т в е Да врёшь! но Я посмотрю в зеркало, где ты выдумала седой волос? Эй, Степан, принеси зеркало. или Нет, постой, я пойду сам. Вот ещё больше сохрани, это хуже, чем Оспа. Выпухать ноги отверли, что ли. Что под колесин? О, ты как здесь? Здравствуй, здравствуй, Кочкарев. а Ну, послушай, на кой черт ты меня женил, а? Ну, что ж д у р н о в о закон исполнил. Закон исполнил. Эк, невидаль, ж е н а Без нее-то разве я не мог обойтись? Да ведь ты ж сам пристал жени, б а б ш к а да и полно, а? А, а? Ах ты, крыса старая! Вот я раз. Ну, а здесь зачем? А. Неужели подколесин хочет? ь ну, что ж, бог благодать а. послал. Нет, а. так мерзавец. А ведь м е н я ничего об этом каков. Прошу покорно, сподтишка? с е д о в о л о с и Сядь, сахар, да. же где седой волосы его все нет сумасшедший е д ну зачем зачем н у ч т о за г л у п о с т и к а ч к а р ё в Перепугал, право так, что душа не на месте. Ну ничего, пошутил. Ну. Что за шутки вздумал? До сих пор не могу очнуться от испуга. И зеркало вон разбил. Фу, ведь эта вещь не д р о в а я В английском магазине куплено. О, ну полно. Я сыщу тебе другого з е р к а л о Да, сыщешь. Знаю я эти другие зеркала. Целым десятком, кажется, старее. И рожа выглядит косяком. Послушай, ведь я бы должен больше на тебя сердиться. Что? Ты... От меня, от твоего друга Все скрываешь Жениться ведь задумал Вот вздор Совсем и не думал Ха. Да ведь улика налицо Ведь вот стоит и з в е с т н о ты... что за птица что да. того, что того с Ну, ну что ж, ничего, ничего Здесь нет ничего такого Дело христианское, необходимое даже для о -о -о. отечества Изволь, изволь Я беру на себя все дела о -о -о. Ну, Фёкла и в а н н а Говори, как, что и прочее. Дворянка, чиновница или в купечестве, что ли. И как зовут? Агафья Тихонна. Aww. Агафья Тихонна б р а н д о х л ы с т о в а А нет, Купердягина, но. <complete> в шестилавочной, что ли, живет? у вот нет. Будет поближе к пескам в мыльном переулке. Ну да, в мыльном переулке, тотчас за лавочкой и деревянный дом. Ой, не за лавочкой, а за пивным погребом. Хм. Как же за пивным? Вот тут-то я не знаю. А, а вот ты да? как э, поворотишь в проулк-то, так. так будет тебе прям б у д к а И вот как будто ты м е н и ш ь свороти налево, и вот Все тебе прям в глаза... То есть вот так вот тебе прямо в глаза, и будет вот тебе деревянный дом, где живет швея, что жила прежде с сенатским о б е р с е к л е х т а р е м Так швея не заходи, а сейчас за нею будет второй дом, каменный. Вот это дом и есть ее, в котором, то есть она живет. а к а ф е т т и х о н т о невеста. н А, хорошо, хорошо. Теперь я все это обделаю, а ты ступай. В тебе больше нет нужды. Как так? н е у ж т ы ты сам свадьбу хочешь заправить? Сам, сам Ты уж не мешайся только Ах, бесстыдник какой а? Да ведь это ж не мужское дело Отступись, батюшка права Пойди, право. пойди Ах, У людей только чтобы хлеб ты мать Безбожник такой Не смыслишь ничего, Ах, не мешайся В такую д р н ь вмешалась Знай сверчок свой шесток к а бы знала <пых> Ничего бы не сказывала Убирайся Ну, брат, этого дела нельзя откладывать. Едем. н и ч е г о я так только подумал. Пустяки, пустяки, только не конфуйся. Я тебя женю так, что и не услышишь. Мы сей же час едем к невесте, и увидишь, как все вдруг. Вот еще. Сейчас бы и ехать. Да зачем же помилусь? Зачем дело? Ну, рассмотри сам. Ну, что из того, что ты неженатый? Посмотри на свою комнату. Ну, комната как комната. что у ней? Вон невычищенный сапог стоит, Ой. вон лоханка для умывания, Ой. вон целая куча табаку Ой. на столе. Степан, И ты вот сам лежишь как байбак весь день на б о к у табак смети тоже. Ну, ну, это правда. Да? п о р я д к у м н е я сам знаю, что нет. Ну, ну, а как будет у тебя жена? Степан, лоханку забери с собой тоже. т ы просто не это себя, ужас. ничего не узнаешь. Ну, так, Тут везде. у тебя будет диван, ну. собачонка. Эй. Чижик какой-нибудь в клетке. А, Тир -тир -тир -тир -тир -тир. Вот Рукоделье. Хе -хе -хе -хе. И вообрази. Ты сидишь на диване. И вдруг к тебе подсядет б а б ё н о ч к а хорошенькая т а к а я и р у ч к о Тебя Черт, как подумаешь, право Какие в самом деле бывают ручки Ведь просто, брат, как молоко Да и тебе Будто у них только что ручки У них, брат Ну да что и говорить, у них, брат, просто Черт знает, чего нет Ведь сказать тебе правду Я люблю, если возле меня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 А что же касается до обеда, у меня, брат, есть на примете придворный официант Так собака накормит, что просто не встанешь Помилуй, ты так горячо берешься, как будто бы в самом деле у ж и свадьба А почему же нет? Зачем же откладывать? Ведь ты согласен? Я? Ну нет, я же еще, я еще не совсем согласен на, да ведь ты сейчас объявил, что хочешь Ну, я говорил только, что не худо как? бы. к а Помилуй. д а м у уж совсем было всё дело. Да что? Разве тебе не нравится женатая жизнь, что ли? Нет. Нравится. Ну, так что ж. Зачем дело стало? Да не зачем дело не стало, а только странно. Что странно? Ну, как же не странно. Всё б ы л неженат, а теперь вдруг но, женатый. Ну, ну, н е стыдно ли тебе? Ну что? <къем> Нет. Я вижу, с тобой нужно говорить серьезно. Ну, давай. Я говори. буду говорить откровенно, как отец с сыном. <как> Батюшка. Ну, посмотри. <как> Скаж, посмотри ли? на себя внимательно. Вот, например, так, как смотришь теперь на меня. Че, что, что, что? Ну, ну, что ты теперь такое? Ведь просто бревно. Что? Никакого значения не имеешь. <как> ну, здрасте, пожалуйста. Ну, для чего ты живешь? Ну, взгляни в зеркало, что ты там видишь? Глупое совет... лицо, больше ничего. О, а, тут... а тут, вообрази, около тебя будут ребятишки. Ведь не то, что двое или трое, а может быть целых mm. шестеро. И все на тебя, как две капли воды. Ты вот теперь один, надворный советник, экспедитор или там начальник, какой бог тебе ведает. А тогда... Вообрази, около тебя экспедиторчонки, маленькие э д а к и к а н а л ь ч о н к и и какой-нибудь пострелёнок, протянувший ручонки, будет черепить тебе зубы кембарды. А т о л ь к о будешь ему пособачьи. Но есть ли что-нибудь лучше этого? Скажи сам. Да ведь они только ш е л у н ы е большие. Будут всё портить, разбросают бумаги. Пусть шалят. Да в е т ь все на тебя похожи. Вот штука. На меня. На тебя. Но в самом деле д смешно, черт собери. Это какой-нибудь пышка. И щенок Шенок? этот. И уж на тебя похож. Как не смешно. Конечно, смешно. Ну, так поедем. Пожалуй, поедем. Условно. Эй, Степан, давай скорее своему барину Ой. одеваться. Ну? Я думаю, однако, что, что нужно бы в белом жилете пустяки все равно Ой, давай, давай, давай. Проклятая давай. прачка Так скверно накрахмалила воротнички Никак не с т о я т Ты скажи, Степан, что если она глупая так будет гладить белье, то я н а ему другую. Она, наверное, с любовниками проводит время, а не гладит. Ну, брат, поскорее, как ты копаешься? Сейчас. Сейчас. Послушай, Кочкарев. Знаешь ли что? что? Ну? А поезжай-ка ты сам. Ну вот еще. С ума сошел разве? Мне ехать? Да кто из нас ж е н ь с а ты или я? Ну, право что-то не хочется. Пусть лучше завтра. Ну, есть ли в тебе капля ума? Ну, не о л у х ли ты? Что? Собрался совершенно и вдруг не нужно. Ну, скажи, пожалуйста, не свинья ли ты? Не подлец ну, ли ты после этого? Что ты бронишься? С какой стати? Что я тебе Дурак. сделал? Дурак набитый, это тебе всякий вот скажет. Раз... Глупь. вот просто глуп хоть и экспедитор но ну, ну, ну, ведь ну, о чем ну, стараюсь ну, о твоей пользе ведь и сорта выманят к у с лежит в проклятый холостяк ну, хочу лишь ну скажи пожалуйста ну на что ну, ты что похож ну дело? ну дрянь колпак сказал бы такое слово да неприлично только баба хуже бабы и ты хорош в самом деле а... я ты уме Ну, тут стоит к р е п о с т н ы й человек, он при нём б р а н и т с я да ещё и такими о, словами. Не нашёл другого м е т а как же тебя не бронить, скажи, пожалуйста? Кто может тебя не бронить, у кого достанет дух у тебя не бронить? Как порядочный человек решил жениться, последовал благоразумию и вдруг... Просто с дуру бельны о б ъ е л с я деревянный чурбан. Ну, полно, п о л н а я еду. Всё, что раскричался. Еду. Конечно, что ж другое делать, как не ехать. Степан! Давай ему шляпу и шинель! Такой, п р а в о странный все, человек, все, все, все. с ним никак нельзя водиться. Выбранит вдруг ни все, за что, ни про что. Все, все. Степан, где все. перчатки мои? Вот. Не понимает никакого обращения. кончено, теперь не броню. Давай, пойдем уже.